Глава десятая. У самовара. Пока Ольга Карповна выбирала продукты и советовалась с братьсям насчёт будущего замужества, Зарубин привёл меня в местную столовую, которой заправлял его старый приятель Антон Терентьевич Перлов, большой знаток русских самоваров и китайского чая. В первой большой комнате обедал народ попроще. емщики и разнорабочие, во второй потели над стаканами приказчики и мастера, мелкие купцы. Матёрые волки торговли, вроде Григория Артомонова и Зарубина, приглашались в отдельный кабинет. Угощение подавал им сам хозяин, пожилой степенный старичок с добрыми, лукавыми глазами. В горнице было жарко натоплено, пахло мытыми полами, с апельсиновыми корочками и хвоей. Я шмыгнула носом и вслух отметила этот приятный факт, а Зарубин пояснил, что Антон Тиринтич из Староверов и на дух не переносит табака, а также не терпит пьянства и разгула, потому в его заведении всегда чистота и порядок. Люди его уважают. Располагайтесь, Алёна Дмитриевна, вот сюда, поближе к нашему водогрею. Как забавно вы называете самовар, улыбнулась я Зарубино. Мне захотелось эрудиции блеснуть. А вы знаете, что первые самовары в России стали выпускать на уральских заводах Демидова, а не в Туле часом, усомнился Зарубин, приглаживая волосы у зеркала в ажурной раме на стене. Бывал я у одного тамошнего купчика в гостях, так целую коллекцию самоваров видел. разного качества и форм, и медные яичком, и цилиндрические на лапах звериных, и позолощённые репкой, но чая вкуснее, чем у терентеча нашего, пивать не доводилось, да скоро сами узнаете. На краю стола, на круглом расписном подносе, пылал жаром высокий серебристый сосуд, поверх которого примостился фарфоровый заварочный чайник, широким горлом, со новыми шишечками топлен, от того особенно духовит и здоровью полезен, похвастался Антон Терентевич, ставя передо мной блюдо с пирогом. Корник ныне хорошо дался, как чуял дорогих гостей, 6 слоёв начинку собрал. Также на столе скоро появились солёные огурчики и грибки, сырная и колбасная нарезка, розоватые ломти окрока. «Ерофеича, не угодно ли поступочки для аппетиту?» Зарубин милостиво кивнул и вопросительно покосился на меня. «А что за напиток?» – невинным тоном спросила я, делая вид, что улюбуюсь мягкими бубликами в медовые глазури. «Настоечка горькая, травяная. По легенде, этим средством некий лекарь-самородок графа Орлова исцелил от желудочной тяжести». И пошла о ней слава по всей Руси. «Надо попробовать», – вдохновилась я. «Какие же травки входят в состав?» «Любопытная вы женщина», – похвалил Зарубин. «Во всё вникнуть желаете? А давайте мы Антона Терентьича сейчас спросим? Мил человек, хватит тебе хлопотать. Посиди с нами, побеседуй. И то ладно». По словам хозяина чайной, единого рецепта Ерофеевича быть не может, поскольку в него кладут травы местные, где какая растёт и от земли силу имеет. Китайскую траву, женшень, брать можно, а сойдёт и наш зверобой, и колган с ромашкой, полынь и анис. Травку следует измельчить и залить чистым спиртом или самогоном. крепко закупорить и взболтать, далее поставить недельки на две в прохладное тёмное место, процедить через холстину. Как и следовало ожидать, для меня Ерофеич оказался чересчур крепким, потому Зарубин велел принести ещё фруктового ликёра к чаю. Но и того лишь я пригубила. Не шёл у меня из ума Данька под мастерье. Илья Гордеич... Как бы мальчику с нашего стола послать бубликов и кусок пирога. Зарубин посмотрел на меня строго, без привычной всезнающей ухмылки. Надо же, памятливая барышня. Я распоряжусь. Только мы начали пробовать угощение, как за дверями послышался шум и возмущённый женский голос. Немного погодя в комнату протиснулась Акулина Гавриловна в сигальском капоте и ярком платке на плечах. Увидев меня, той честь всплеснула руками и заговорила с наигранной радостью. Фух, запарилась. Но слава тебе, Господи, нашлась пробажа. А уж я их по всему берегу рыскаю. Ольга меня напужала, мол, куда Алёна Дмитриевна задевалась? Илья Гордеевич, светик, дозволь водички хлебнуть. Не дай пропасть христианской душе. У школы пришла, садись, матушка. «Места всем хватит», – сдержанно пригласил Зарубин. «Благодарствую». «Да отведай наливочки, огурчиком закуси». «А вот пряники, заварные, к чаю». Гостеприимно поддакнула я, нисколько не жалея, что наш тет-а-тет -тет с Зарубиным нарушился. Беспокоят меня его разбойничьи очи, тревожат сердце. «Спасибо», – поклонилась мне Акулина Гавриловна. Губа-то не дура, язык не лопатка, знает где сладко, но и от Ерофея не откажусь. Надо признать, с Жигулиной наш разговор бодрее пошёл. Илья Гордеевич за чашкой чая даже деловыми планами поделился, дескать, приглядел в Подмосковье заводик фарфоровый, да владелец высокую цену ломит. Мне бы партнёра надёжного в долю взять. Носи я бы развернул производство. Да чего ж обидно, простаивают цеха, рабочие по домам сидят, копейки считают, а вокруг отменная глина, из грязи можно делать деньгу. Жену вам надо с драгим приданым, улещала околина Гавриловна. Дома покой да ласка, притом полный кошель, а уж детишки пойдут и Зарубин засмеялся, подперев кулаком висок. «Эту песню я от тебя, матушка, слышу который год, да всё без толку. Ведь уже был промеж нас разговор. На одних деньгах не женюсь, за обиду это себе почитаю. Ты бы лучше Алёне Дмитриевне доброго мужа нашла, чтобы оберегал и заботился, порывы душевные усмирял». Я и так сидела, как на сосновых иголках, чутко прислушивалась к разговору, а после этих слегка насмешливых слов вовсе разыгралась ретивая. «А с чего вы решили, что мне нужен муж и по жизни указчик? Я сама могу за себя постоять. А где нужна помощь, у друзей совета спрошу или найму специалистов. Вот вы про завод сейчас рассуждали, так можно не спеша обсудить». Как раз ищу интересное предприятие, куда свободные средства вложить. И прошу заметить, я значительно подняла указательный палец вверх, не ради баловства, а для получения прибыли, пусть в долгосрочной перспективе. Так что предоставьте мне, Илья Гордеевич, развёрнутый бизнес-план, то бишь финансовые выкладки, производство и продажи русского фарфора. Изучены ли вами рынки сбыта, и спрос в регионе, а может, намерены в ближайшее зарубежье вывозить посуду и сувениры, и имеются ли в Москве торговые площади или рассматриваете аренду? Акулина Гавриловна чересчур шумно отхлебнула чая из блюдечка и вдруг поперхнулась. Тогда Зарубин энергично похлопал её по спине и, обернувшись к огне, заметил «Чувствуется вас торговая жилка, Алёна Дмитриевна. Я бы не прочь поближе с вашим дедом сойтись. Хватки должно быть, купец». «И ни слова про фарфоровый бизнес-план. Наверное, не принял моё предложение всерьёз. Но ещё бы. Чего опытному дельцу связываться с одинокой, импульсивной женщиной средних лет, которая на улице заступается за маленьких подмастерьев?» Вот с Егором Семёновичем мог бы другой разговор образоваться. За третьей чашкой чая в комнату к нам вовалились новые гости Григорий Артамонов и Ольга Карповна. После церемонного приветствия подсели к нашему самовару. Начали зарубинным вести переговоры по продаже муки и растительного масла. Тут я осторожно спросила: "А о каком масле речь? Горчичном или конопляном?" Стало принципиально интересно, научились ли россияне в середине XIX века использовать семена подсолнечника для выработки этого продукта. Успокоил меня Зарубин, начал пальцы загибать. На моих складах масла пять сортов: подсолнечное, льняное, прованское, оливковое, рапсовое и горчишное. А также талика самого дорогого орехового для гурманов держим. Оказалось, у Зарубина не только мельницы под рукой, так ещё и маслобойный заводик в Воронежской области, а ещё лесопилка и мануфактурное предприятие. Как такого человека не уважать? И ведь не сидит в кабинете, сам мотается по округе, носом землю роет, не боится в глине испачкать дорогое пальто. Вот уже и фарфоровый завод присмотрел. Пока я разламывала пирожок с груздями, искренне намереваясь съесть только половинку, хозяин чайной, Антон Тиринтич, затеял для нас увеселитительное мероприятие. Поклонившись, вошли в кабинет два паренька с балалайками и уже знакомый мне Вася с гармошкой. Вот это сюрприз. На всех троих чистые коссовородки с вышивкой и высокие хромовые сапоги, начищенные до тусклого блеска. При виде песельника в зарубин откинулся на стуле и вальяжно махнул рукой: "Зги, ребя, растряси душеньку. Никогда прежде не доводилось бывать на живых концертах ансамбля народной музыки, а по телевизору и на гаджетах совсем иначе балалайка звучит". В этом я только что убедилась. Когда Вася заиграл, я сразу деда Егора вспомнила. Тот мастер был песни петь под гармони. «Ах вы сени мои, сени, сени новые мои, сени новые, кленовые, решетчатые!» У Васи голос молодой, звонкий, сам он раскраснелся, хорошенький, словно с картинки. Ни одну меня проняла, сваха наша, рюмочку пустую, а блюд собрякнула, вскочила, давай турнёром вертеть, плечами трясти, каблуками пощёлкивать, и вдруг раскатилась орехом. Пошла плясать наша акулина, наперёд её фагот, сзади мандолина. Ох, тюх, тюх, тюх, разгорелся мой утюг. Вот так у нас и до частушек дело дошло. Мухины хохотали в голос, глядя на выкрутасы гражданки пенсионного возраста. Артамонов даже заметил Зарубину. Брат-то наш, Ерофеич, как уфа, и старушку в молодушку превратит. Степенная Ольга Карповна Алепунова по обыкновению зевала и снисходительно улыбалась, полны щеки её раснились у самого самовара сидит. Двит на горячий чаёк в блюдечке, второй кусок курника уплетая не до танцев. "Ну, будья-будья", приказал Зарубин. "Давай потише, пост всё-таки, не надо хозяина обижать". И уж убрался от нас Терентевич, боится греха. Ребята поняли, прониклись, и тут же затянули унылую песню про то, как в Ополе берёза стояла. и вздумали её заломать и ради гудочков. Я отлично знала слова и начала подпевать без стеснения. Зря, что ли, ходила на курсы вокала в родном городе, и педагог меня всегда хвалил. Быстро я приладилась к Васиному тенору и закончила куплет по высшему разряду. Зарубин внимательно на меня посмотрел и, придвинувший ко мне стул, тихо сказал... «Много же вы талантов прячете, Алёна Дмитриевна. Не откажите просьбе, спойте свою любимую». Я в притворном смущении развела руками. «Песен хороших много, любимых тоже хватает. Чем бы вас порадовать, Илья Гордеевич? Хм, что ж, я начну, а ты, Вася, подхвати мотив». «Попробую, Алёна Дмитриевна. Я все нонешние песни на зубок знаю». И так глазищами синими полыхнул, что неведомая сила меня подхватила со стула. Вообще, стоя гораздо удобнее петь, отчего же людей не развлечь, себя не показать. Я вышла из-за стола и направилась к музыкантам. «Эх, Васенька, об заклад биться готова, что не знаешь ты этой мелодии». И стихи Михаил Исаковский в 1946 году написал. Словно замерло всё до рассвета, дверь не скрипнет, ни вспыхнет огонь, только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь. А молодец Вася угадал мотив, и балалаечники подтянулись. Кажется, ни на кого не смотрела, так проще поётся. Однако успела приметить, что зарубин позу переменил. Уже нерасслабленно на стуле сидел, а навалился на стол, подавшись вперёд, не сводил с меня горячего взора, да пощипывал усы. А мне-то что? На последних словах я театрально прислонилась к Васиному плечу и погладила ремень его гармонии. Вроде бы так сценарий песни велит. «Может, радость твоя недалёка, но не знает, её ли ты ждёшь». Что ж ты мродишь всю ночь одиноко, что ж ты девушкам спать не даёшь. Закончив выступление, я раскланялась с улыбкой, по-русскому обычаю, и спокойнёшенька пошла на своё место. Вот теперь можно с чистой совестью и пирожок доесть. Заслужила. После короткой паузы, какой меня ждал фурор, артамонов что-то благодушно гудел в бороду. Такулина Гавриловна куда хтала и всё наравило в ухо поцеловать масляными губами. Соловушка наша вот так уважила, хитра, хитра. Даже вечно сонная Лепунова жмурила покрасневшие глаза и прикладывала к ним край вышитого платочка. Неужели прослезилась? Хозяин заведения Антон Сирентич приложил руку к груди. Благодарствуйте, барыня. Зарубин подозрительно молчал, приподняв уголки губ в задумчивой улыбке. Дальше ещё чуднее пошло. Вася опустил гармонь на стул, достал из-за пояса глиняную свистульку в виде оленя. "Я заинтересовалась. Помню, дед подарил бабе Шуре целый набор расписных коньков, долго стояли, навязанные салфеточки в шкафу". "Вася, покажи". Это не Филимоновская работа случайная. Нашенского мастера из Заболотья. У нас много умелых гончаров. Свистулька упала мне в руки, но едва принялась рассматривать, за рубин у меня её перехватил. Простите, Алёна Дмитриевна, сейчас верну. И сам к Васе обратился. Где твоя деревня стоит? Часом неблиз речец, где фарфоровый завод Сыромятникова продаётся? «Речицы от нас в тридцати верстах будут. Мужики прежде на торфоразработках промышляли, топливо заводу давали». «Вот-то но как!» – буркнул Зарубин. «И торф есть, и шпат полевой, кварц, и ценная голубая глина в достатке, а мощность простаивает. Мне бы еще полсотни тысячонок для покупки пресса и станков точильных». Уж я бы развернулся, разве банк не даёт кредит, тихо спросила я. Проценты этижеловаты, вздохнул Зарубин. Да я, может, к лету решусь. И возвращая свистульку, нарошно положил свою тёплую большую ладонь поверх моей и как бы между прочим сказал мне громко: А что, Алёна Дмитриевна, если вы так любопытны к торговым делам, Не желаете со мной до Нижегородской ярмарки прокатиться? Я раздумывала пару секунд, потом твёрдо ответила: "Предложение заманчивое, но вынуждена отказаться. Из поездок принято домой возвращаться, а у меня пока своего угла нет. Только намерение, недвижимость в Москве приобрести, чем и планирую заняться в ближайшее время. Так что заранее приглашаю на новоселье, Илья Гордеевич". «Непременно буду». И пальчики мои крепче пожал, а вторую руку положил на спинку моего стула. Только мне не понравился этот жест собственника. Пришлось взбрыкнуть и стул резко подвинуть в сторону. Аж ножки заскрепели по дощатому полу. «Что-то жарко стало. Спасибо за угощение, Антон Терентьич. Царские у вас пироги. Не пора ли нам выезжать, Ольга Карповна?» Де уже носом клюёшь, голубушка. Лепунова призыву моему тотчас вняла, принялась с родственником прощаться, да что-то на оказывать в торопях, а к Улине Гавриловне, я к Васе подошла, свистульку отдать. Так он не взял. Подарок вам, Алёна Дмитриевна, у меня ещё есть. И вслед за товарищами скрылся в дверях. А я занялась увешалки. Заробин подкрался неслышно, помог мне надеть пальто. и запахивая его края почти обхватил ручищами не успела возмутиться как горячо шипнул в самое ухо приглянулся тебе васька из болотя а вам-то что хочешь увезу в местечко где ребята почище его на гармонии играют а уж песни поют до да печёнок пробирает прямо сейчас увезу ну решай лапушка в другой раз илья гордеевич Жалобно пропищала я, потрясённая таким фамильярным обращением и предложением. «А ли ты меня боишься, Алёна Дмитриевна?» И усами дерзко щёку пощекотал. Я с трудом перевела дух и, как могла, внятно ответила. «Вы немного пьяны, Илья Гордеевич. Я бы не против с вами побеседовать на трезвую голову, а сейчас мне пора ехать». «О том и речь!» Звери мои, у крыльца копытами землю топчут. Твоё слово, светик, в вот утро заSHOЛСЯ, и смех и грех. Честно скажу, колебалась не на шутку. Располил, раззадорил разбойника-таки. Да ещё ямочка на подбородке тревожит. Но тут вмешалось моё фамильное, Третьяковское упрямство и бунтарский дух. Усы у вас больно колючие, Илья Гордеевич. У меня кожа нежная. Я чудом умудрилась развернуться в его руках, вытянулась в струнку и пламенея всем телом, задела губами заветную ямочку, потом ниже подбородка в шею учмокнула, уже не глядя, и со всей силой рванулась прочь. Не помню, как выбежала на улицу, запрыгнула в каре от Кулипоновой, ни жива, ни мертва, забилась в уголок. Сердце прыгало, как у зайчишки, который едва от охоты убрался. "Что вы так дрожите, Алёна Дмитриевна?" вяло поинтересовалась Лепунова. "Меня после чая за всегда в жар бросает. Так вы пять чашек выдузили, почтенная Ольга Карповна. А я всего две или три. Вы разве за мной считали?" Алёна Дмитриевна насупилась она. Да шучу, я шучу. Вот мне кулёчек с изюмом Антон Терентьевич на прощание сунул. Не желаете угоститься? И давайте уже без церемоний. Желаю. Давайте. Ссорится с Лепуновой из-за чайной арифметики, мне было не с руки. Я сунула в рот крупную прозрачную, словно из янтаря, изюмину и, прижав её языком, погрузилась в сладкую негу. прикрыло веки. Пока повозка наша тряслась по ухабам в потьмах, Зарубин виделся мне то в образе сильно могучего богатыря Ильи Муромца на крепком мохноногом коне, а то плечистым молодцем с серьгой в ухе, как вольный казак Степан Разин. Знать бы, какое сам обо мне представление составил. Добравшись до знакомого тупичка в Голотвинском переулке, Мысли по новой подобрали подолы и бегом по доскам в дом. Шуткали, пять стаканов чаю выпить. Но я-то всего два или три, поэтому путь в клазет хозяйке уступила. Потом Наскора умылась и упала спать в мягкую перину. На сей раз кентавры во сне моём носили серое двубортное пальто и белые суконные картузы. Разбирались в сортах муки, крупчатки, И мы слабую кое изобретали, предлагали на крутой спинне покатать, но я трусила и немножко смущалась. Опроснулась я от бурного сотрясения перины. В ногах у меня сидела акулина Гавриловна с расписным деревянным коробом в маленьких крепких руках. "Время ле спать, матушка. Такие дела творятся. А что случилось? Пожар, наводнение?" спросоня лепетала я. Напрасно стараясь вынырнуть из пухового одеяла, заглотил таки наживочку наш Налим, с восторгом сообщила Сваха. Кто? клёкнул Илюшенька, подмигнула Акулина Гавриловна. Как ты, Давичи, от него сбежала, так меня в кабинет силком затащил и давай вопрошать: откуда ты есть, да какого чина? А глазищами так и пышит, так и пышит. Ох, страсть! Фух, выдают. Ты однако ждаёшь, матушка. Она снова с энтузиазмом тряхнула кровать, и учить не надо, сама знаешь, чем мужчину приводить. А уж как пела, как ручками взмахивала и очами водила, ну, гроза. Да я что? Я ничего. Подарок тебе велел передать, самого лучшего китайского чая и конфет. Да чайная пара аглицкого тонкого фарфору, что помнила за Рубина, говорит. А вернусь с ярмарки, в гости приду, вместе чайку выпьем. Ясен намек. Коли поладите, так меня грешную не забудь, — таратурила довольная сваха. Да погодите вы, — завопила я. Почему такая спешка? Я бы еще поспала. Можно ли спать, если кавалеры уже час дожидаются? упрекнула окулина Гавриловна: "Какие кавалеры?" Серьёзно испугалась я, размышляя, не навернуть ли обратно в перину. Никаких кавалеров не заказывала. Перекатов явился чуть свет, домогается твоей душеньки, а с ним ещё какой-то длинный сутулый охальник. Тросточкой своей мне юбку чуть не поднял. И в смех, э, самарский, наверное, припомнила я И чего им надо? И то верно. Самарским назвался. А тебя зовут квартиры смотреть за рекой. Ой, точно. Я же просила Сергея Петровича поискать мне дом. Но зачем он самарского приволок? А кулина Гавриловна, позови Анисью, чтобы одеться мне помогла, а гостям передай, что скоро выйду. Значит, задумала съехать от нас голуба, печально вздохнула Сваха. Это ещё вилкой по киселю писано, усмехнулась я, потягивая на плечо сползающую сорочку, однако готова к любым приключениям и приятным сюрпризам.